Тополя росли вдоль вымощенного красным кирпичом проезда к нашему дому. Ворота из кованых железных прутьев открывались внутрь, во двор. Если смотреть с улицы, дом стоял по левую сторону, а в самом дальнем конце участка располагался задний двор. Все соглашались, что особняк моего отца, моего бабы, был самым красивым. Вазир Акбархани, хани новом богатом районе на севере Кабула. А может быть, и во всем Кабуле. Обсаженный розами широкий проход вел к просторному дому с мраморными полами и широкими окнами. Узорчатые мозаичное панно для четырех ванных комнат баба заказывал в Исфагане. Купленные в Калькутте ковры, шитые золотом, украшались стены, со сводчатого потолка свисали хрустальные люстры. Наверху располагалась моя ванная, потом комната бобы и его пропахший табаком и корицей кабинет или курительный. Здесь хозяины и гости отдыхали в кожаных креслах после обеда, подновали, курили и беседовали. Обыкновенно тем для разговора было три — политика, бизнес, футбол. Мне всегда очень хотелось присоединиться к ним, но баба не разрешал. — Уходи немедленно, — говорил он мне, стоя на пороге кабинета. — Здесь взрослые беседуют. Иди, почитай книжку. И он захлопывал дверь. — А я, гадаю, смогу ли хоть когда-нибудь разделить компанию со взрослыми? опускался на пол, поджимал колени к подворотку и сидел так, час или два, подслушивая. До меня долетали громкие возгласы и взрывы смеха. В гостиной на первом этаже вдоль плавно изгибающейся стены выстроили шкафчики, выполненные по индивидуальному заказу. За стеклянными дверцами скрывались семейные снимки в рамках, и среди них зернистые фото моего деда и короля Мухаммеда Надиршаха, шаха снятые в 1931 году, за два года до покушений. Дед и король стоят над убитым оленем, оба в ботинках до колен, ружги закинуты за плечо. Имелась и свадебные фотографии моих родителей, и баба в черном костюме, и мама — Вся в белом, словно юная принцесса. А на этом снимке баба у нашего дома со мной, совсем еще маленьким, на руках, рядом его лучший друг и компаньон Рахим хан, лица у всех серьезные, утомленные, даже мрачные. Пальцы мои вцепились в рукав Рахим Хану, а не отцу. Изгиб стены тянулся до самой столовой, посредине которой стоял стол красного дерева. За этот стол свободно могли сесть тридцать гостей, что, кстати, и происходило чуть ли не каждую неделю. Благо, отец мой любил пиры. Панораму зала замыкал огромный мраморный камин, зимой в нем всегда пылал огонь. Большая стеклянная сдвижная дверь вела на полукруглую веранду, Окна веранды выходили на задний двор, целых два акра и на вишневый сад. У восточной стены Баба и Али разбили небольшой огород. Помидоры, мята, перец и высаженная в ряд кукуруза, которая почему-то никогда, как следует, не возревала. Мы с Хасаном прозвали это место «стена чахлой кукурузы». В южной части сада... В тени Локвы стоял дом-слуг, скромная глинобитная хижина, где жили Али и Хасан. Здесь, в этой лачуге зимой 1964 года, ровно через двенадцать месяцев после того, как моя мама умерла, когда рожала меня, Хасан и появился на свет. За все восемнадцать лет, прожитые в доме отца, Я считанные разы бывал у Алии Хасана. Когда солнце пряталось за холмы и играм на сегодня наступал конец, Хасан и я расставались. Я шагал меж розами к особняку отца, а Хасан скрывался в саманном домике, где родился и прожил всю свою жизнь. В слабом свете двух керосиновых ламп жилище поражало скудостью обстановки, чрезвычайным порядком и чистотой. Два тюфяка у противоположных стен, между ними старенький гератский ковер с обтрепанными краями, трехногая табуретка в углу стола, за которым Хасан рисовал. Почти голые стены, только один коврик с вышитыми бисером словами «Аллах Акбар». Баба купил его для Али в одну из своих поездок в Мешхет. Мешкет — священный город шиитов, расположен на севере Ирана, на пересечении нескольких древних торговых путей. Здесь, в этой лачуге, Санаубар, мать Хасана, родила его холодным зимним днем 1964 года. Моя мама истекла кровью при родах. А Хасан потерял свою мать через неделю после того, как появился на свет. Тяжкая доля досталась в удел Санаобар. Хуже смерти, как сказала бы большинство афганцев».